Глава двенадцатая. Шут Гороховой. Нара. Нара в бездну. Еще одна. Вот что значит шататься по диким местам, где до тебя человеческой ноги не ступало. Они ведь редко в людных местах появляются, да и долго там не висят. Даже на самые сложные, черные, всегда шальные герои найдутся, что полезут туда, наплевав на опасность смертельную почти наверняка из черных мало кто возвращается а тут нора белая самая легкая но такие желающих тьма сам бы мог в белую от безысходности прыгнуть хоть и нет в таких норах дара бездны награды. семя жизни а больше одного говорят из белой не вынести да и даже бабы трое роста тоже ценность немалая только вот туша свина быка до сих пор перед глазами встает Стоит на туманную воронку взглянуть. Да и дела мои нынешней безысходностью даже не пахнут. Наоборот, все удачно идет. Лесу крупную взял вчера. Бобом ловкости в тайнике стало больше. В общем, место приметил. Справа от одной из звериных тропинок висит в паре сотен шагов от берега. Больше в эту часть острова ни ногой. Не дай, единый, пугнет меня хищник какой, когда буду поблизости». Заскочусь случайно в нору, без разбора дороги текая. А жаль. Удачное место для селка приглядел недалече отсюда. Не буду рисковать, другое найду. Благо, дикие земли огромны. Излазил уже берег в обе стороны от и до. Только время, потребное на дорогу, туда и обратно сдерживает. Наглеть начал, глубже соваться. Большая часть хищников ночью охотится. По дню натолкнуться на крупного зверя шанс невелик. Если, конечно, то не с копытами зверь, травоядный. Эти бродит открыто. Вчера, например, лося издали видел. Сажа не полторы в холке. Рога в размахе все две. С такими не разбежаться. Цеплять ветки будешь. Величественно шагает по лесу, словно ожившее дерево. Не знаю, где у него водопой, но тут к берегу этот лось не подойдет точно. Растительность больно густа для него». Свалить бы такого, да, боюсь, даже мой самострел не пробьет его шкуру. И ранить не смогу, не то что убить. Мне бы все-таки помельче добычу. Поставил в итоге ловушку почти возле самого берега. От воды шагов тридцать всего. Кусты, дерево с нависающей веткой, у колышка, все по науке. Завтра посмотрим, кто попадется. — Не трожь его пока. Пусть пообвыкнется. По хлебку с лепешкой умял знак хороший. А то, что молчит, ты к нам тоже таким попал в свое время, отойдет. Хотя он помладше, годов шесть от силы. Время лечит по себе, знаю. Сколько уже через маргу таких горемык, как я, и этот новенький малыш, прошло без понятия, но точно немало. Бабка же к сироткам приставлена еще с той поры, когда молодой была. Сама из сироты бездетная чего муж погнал в свое время. Раз говорит, что отойдет малой, значит, наверняка отойдет. Вея вместе со мной Маргу слушает. Остальным бабка раньше наказ дала не приставать к новичку. Пусть пока посидит у себя в уголке под шкурой. Одним днем тут не обойтись, слишком велико горе мальчонки да и страха натерпел ой-ой. Варсагова его принесли поутру, когда мы с Веей ушли уже. Возвращаясь с похода, через хутор один прихватили. Единственный выживший, как и я когда-то. В печи затопленной за заслонкой сидел. Мамка сунуть успела, когда волки в землянку ворвались. Слабость малой общины. Стоит по недогляду оставить ворота открытыми или подкоп проморгать. И зверьё тут как тут, даже хортов не надо». Один крупный хищник, или стая зубастых помельче, может вырезать всю семью в раз, если в отлучке охотники местные. Отвернулся от той общины единой. Мужики на охоте на шестипала нарвались. Порвал всех, не сдюжили самого страшного зверя, что у нас на Муне встречается. отажники наши то место нашли. Следы жуть. Тварь матерая. Чуть ли не один из хозяев леса себя явил людям на их беду. Охотник, принесший мальца, был гораздо поболтать. Так громко все марги рассказывал, что халаш смог подслушать, и, перехватив меня на подходе к землянке, на едином духе выдал страшную историю новичка. Без охотников, чьей судьбы дома не знали, бабы и старики не смогли отогнать волчью стаю. Серые настоящую осаду устроили. По ночи подкопали столбы в одном месте, и в стене проломили дыру. Дальше все по секундам. Проморгавшуюся е дело стражу смели, выглянувшего из дома деда немедленно сцапали, не дав закрыть дверь в землянку. Миг, и волки уже внутри. Шансов выжить ни у кого не было. Повезло лишь мальчишке малому, которого трое суток спустя и нашли в отажнике. Бедняга. Мало того, что слушать пришлось, как его родню волки резали, так еще и их трапезы звуки в ушах на всю жизнь теперь. Хорошо, хоть не видел, как мамку с братишками и сестренками рвали и жрали. И останков их тоже. И охотник, что из печи доставал, догадался малому глаза прикрыть. По себе знаю, лучше родных живыми запомнить. У меня вот не вышло. В памяти изрубленные тела вытесняют все прочие образы. Польза от того, что все видел сквозь щель, лишь одна — Навсегда в память врезались за одной и совсем всем остальным лица тех тварей двуногих, что, убив всех, увезли мою тишку. Дай единый кого из них встретить. Будет шанс и месть свершить, и ниточку путеводную, что к пропавшей сестренке ведет, за краю хватить. Придет время, отправлюсь на поиски. Может, не зря глаза тогда не зажмуривал. Может, не зря еще больше страдал». Не только про волков, мысли, как серые, тут, как тут. Стоило к берегу причалить, как из кустов высунулась оскаленная морда. Три быстрых грибка, и я снова на глубокой воде. Купаться мохнатый не пожелал, порычал вслед, и как только я подальше отплыл, снова скрылся в зеленке. Ха, однако, судя по звукам, серый там не один. Перерыкиваются, поскуливают. Целая стая у берега трется. Плохо, там ведь ловушка моя. Видно, кто-то попался такой, что волки его за добычу сочли. Можно возвращаться ни с чем. Завтра приплыву. Серые как раз пойманного зверя схарчить успеют. Придется опять ждать, когда очередная болотная крыса на журавлиных островах в селок попадется и по новой ловушку переставлять. Причем где-нибудь подальше отсюда, а то не дай едины. Волки опять до моей добычи раньше меня доберутся». Но и на следующий день берег дикой земли возле моей ловушки продолжал кишеть серыми гадами. В этот раз мне даже подплывать не потребовалось. Издали все раз слышал, что нужно. Видать, не смогли вытащить из петли тушу зверя и продолжают пировать, не отходя от стола. Подождем. Только вот и вторым днем и третьим все осталось как прежде. Я уже и андатру поймала проклятая стая все торчит и торчит у ловушки. Вот же йока вы твари. Не могу из-за них веревки забрать. Время идет, скоро уже торговцы из Града прибудут, а охота моя стала намертво. Тренировки, что из-за этого теперь удлинились вдвое, в печенках сидят. Уже мысли приходят по-настоящему, они не только для вида, поиском редких травок заняться. Не выдержал. Решил выяснить, что волков подле моей ловушки держит так долго. Может, просто логово там у них новое? У воды деревья густо растут, стволы тесно стоят. Зря я, что ли, по веткам скачу день-деньской. Подплыву к берегу потихоньку чуть дальше от нужного места и оттуда попробую поверху подобраться. Гляну, что там. А если повезет, так и веревку свою с ветки сниму. Вдруг свободная петля. Самострел на всякий случай на спину повесил. Еще дедам удобные петельки приделаны. Полез. От места, где к свисающим в воду ивовым прутьям ползунку подвязал, до того, где ловушка стоит шагов 200 По земле две минуты делов. Тут же почти полчаса добирался. На подходе заметили. Сразу несколько волков прибежали под дерево, на котором сижу. Рычат, зубы скалят, морды вверх тянут. Не достать им меня, но сорвусь, если считай сразу конец. Зато сам бы в легкую мог пару серых пришпилить к земле. Сверху вниз стрелять просто, вот только штыря у меня два всего, а их тут семь штук насчитал. Все сокруги сбежались, кто поблизости был. Нет, не все. Вот в чем дело, оказывается. Волчище огромный силком моим пойман. В петле застрял шеей, матерый, в холке все восемь локтей. Старый зверь не иначе вожак этой стаи. Понятно теперь, отчего вьются в подле ловушки все эти дни, не хотят бросать своего, охраняют. Небось, дичь даже носят, чтобы с голодухи не подох. Дело дрянь. Дальше можно не лезть. Перебрался на ветку соседнего дерева и обратным путем потихоньку. Провожают мохнатые. До самой и вывели меня понизу. В воду лишь не полезли, когда, прыгнув в последний раз по пучку прутьев, листья, издирая прямо в ползанку съехал. Тут все ясно, торговцев ждать надо. Прикуплюсь и вернемся к проблеме. Так-то, может, оно и неплохо, зато знаю, что пойманный зверь меня точно дождется. Погоди, Серый, еще вскрою твой труп. У тебя в сердце точно есть мне подарочек. Ярмарка эта шумно и людно. Никогда больше столько народу одновременно в поселке не собирается. Под такое дело и в Атаге все дома. Из окрестных хуторов на торг люди стягиваются, и обозников самих куча целая. Там же, кроме купцов-продавцов и возницы, и скомороки с жонглёрами-фокусниками, и охраны две дюжины морты, один одаренный есть даже, что бородавки и прочую на гадость выводит. К последнему очередь выстроилась. Но это не лекаря, так. Ни халашу, ни даже крагу хромому он не может помочь. Все, на что он способен, можно и зельями вылечить. Просто зельями будет дороже, вот народ и идет. Еще больше толпа у помоста, на котором лицедеи кривляются. Детвора почти вся там. Один я между повозок и тентов брожу. У меня на забавы нет времени. Делаю вид, что праздно шатаюсь, а сам выбираю, что нужно. Где подслушаю цену, где сам спрошу, якобы любопытство лишь ради. Балбесом прикидываюсь, таращу глаза, ох и вахаю. Мне бы только внимание к себе не привлечь ненароком. Попутно дружков своих из саноса шайки высматриваю. Сталкиваться с кем-то из этих швыстов облезлых не хочется. Хорошо хоть потар таскает отец с собой. Видел схваном их возле лотка оружейника. Присмотрел кое-чего, теперь к месту условленному. С Хольгой мы сговорились, что бобы передам и заказ разъясню в полдень возле сушильни, что под чистоколом напротив Такеровой бывшей землянки. Есть там укромное место одно, какое ни с какой стороны не просматривается. Заранее приду туда и дождусь ее там». Убедился, что никто не следит, и домой, идя вроде как, свернул к чистоколу. Долго ждать не пришлось. Хольга тетка серьезная, у нее четко все. Молча выслушала заказ, уточнила про цены, переспросила по мелочам разное и, взяв бобы, ушла. Я же немного еще посидел в закутке. Нельзя, чтобы нас видели вместе, и местечко полить это тоже нельзя. Завтра снова встречаемся здесь. И на третий день тоже. Хольга, правда, об этом не знает пока. Удивлю ее вечером, когда купленное сюда принесет. Сборщица хоть и надежная тетка, а вводить ее в искушение, вывалив за раз все бобы, что надумал продать, не хочу. Много их у меня». За неполных два месяца столько добыл, сколько другие и за год не могут. Вдруг решится меня обмануть. Кому жаловаться потом буду? А некому мне. Три сегодня отдал, завтра столько же выдам. Послезавтра еще три баба. А четыре оставшихся придержу пока. Рассчитал уже все, и на выбранные покупки хватает, и монеты запас будет добрый. Молодец я. Все удалось провернуть чин по чину. Последний день ярмарки, завтра градские торговцы отбудут. А у меня в тайнике у болота уже почти все, что хотел прикупить. Заплечный мешок с кучей всяких карманов, петель и прочей шнуровкой. Непромокаемый, износу не знает. Не всякий охотник имеет такое, а у меня теперь есть. Топорик с острым шипом на другой стороне. Небольшой, но удобный. Дрова рубить таким несподручно, зато можно в цель кинуть. Хороший веревки моток. Не чудесное Дедова, конечно, но тоже достаточно прочная. Связка метательных ножей. Очень хочется их бросать научиться. Мелочи разной полезной вроде ниток с иголками малости и пара дюжин новых штырей для моего самострела. Нынче Хольга на меня по-другому смотрит, уважает и, кажется, даже немного побаивается. Последний заказ, получая с очередной «Бобов-тройкой», Так брови подкинула, что не стерпел, подлил масло напутствием. Мол, то ли еще будет. К следующей ярмарке готовься семена жизни в золото оборачивать. Хохотнула, но смешок вышел больно натянутый. Не знает, чего от меня ожидать. Чудного такого. Ну да пусть. К земле ближе, когда снова торговцы из града заявится. Глядишь, уже в охотниках буду ходить. После замера возьмет глум к себе в атаку под спорником. Новая жизнь у меня начнется тогда. Смогу сам свою добычу сдавать. Или через глумы, если себя проявлю и в доверии войду к дядьке. Замечтался. Чуть ладмуровым подспорником на глаза не попался. Болтаюсь в толпе, как и все, по торговому ряду, но пронесло. Гурьбой с санасом во главе проскочили мимо. Никто даже не глянул, не доменяем сейчас. У помоста скоморохов опять представление начинается. Все туда спешат от мала до велика. «Медяк кинуть, когда с шапкой обходить, будут небольшая проблема. А у кого медика даже нет, тот из заднего ряда за так смотреть может. Или в случае мелкоты слушать только, что, впрочем, тоже. какой никакое а развлечение. Сходите мне, что ли? Один йог делать нечего. Хольга, купленная сегодня с монетой, только через час принесет. Поглядел уже издалек, как брала. Последние две обновки всего ждут уже». Капкан с цепью железной, каких в нашей деревне никто не имеет. И в паре гребень с заколкой из кости. На днях веи 14 стукнет. Ухо удивлю я подарком сестрицу. Зацелует всего. А капкан? У наших почему спроса нет на такие? Ставить негде. Далеко с ним тащиться, так лучше в походе обычной охотой взять звери. Времени всяком меньше потратишь. А в окрестностях поселков такую ловушку кто-нибудь из сборщиков попадется скорее. Тяжеленная штука, но я как-нибудь дотащу по ночи до схрона, а потом на островки переправлю. На дикой земле сборщика уже не поймать, зато звери какого, легко. Будет у меня две ловушки. Вот ты где. Третий день от меня убегаешь. А ну, давай с нами. Посадишь фоку на шею. Подскочившая со спины вея схватила за руку и потащила в сторону помоста, откуда уже доносились призывные звуки дудки. Я даже возразить не успел. Почти вся малышня тоже здесь. Бегут, держась за руку, растянувшимся хвостиком, сзади. Только халаша нет и новенького, что по понятным причинам примарги остались. Вчерашнее представление видел? Ох и плевался тот толстый огнем. А жанглеры с ножами, думала, поубивают друг друга. «Ага. Только успел кивнуть я. Ничего я не видел. Ни вчера, ни позавчера. И сегодня бы пропустил от греха подальше. Он противная сана рожи торчит из толпы. Вея что, не видит, куда меня тянет?» «Вот йог! Еще как она видит!» Специально подобрала местечко, чтобы оказаться поближе к подспорникам. Быстрые взгляды бросает на их главаря. Улыбается одними губами, чтобы дыркой в зубах не светить влюбленная дурочка. «Детишки, детишки! Девчонки, мальчишки! Кому фокус не показывал, кому ушки волшебные не поглаживал!» Вынурнувший из толпы скоморок с обведенным красной краской ртом и набеленным лицом, пританцовывая, двинулся в нашу сторону. Этот фокусник третий день межторговых рядов ходит-бродит, пристает ко всем, к детям особенно. Видел его уже несколько раз. Шуток у него всего две в обороте. Либо ленту у того из рукава достает, кто в рубахе, либо медиак из-за уха, кто с открытыми руками, как я. Так себе фокусы. На каждой ярмарке одно и то же, и не только у нас. Помню смутно, но совсем мелким, еще когда были родители живы. В другом поселке на Торге точно так же скоморох с Тишкой нам из волос разноцветные стекляшки вытягивал. Точно такой же скоморох с размалеванной рожей и с рыжими паклями на башке. Что слова, что ужинки, что фокусы. Будто этот самый и был. Хотя все они на одно лицо, может, ошибаюсь. «Мне! Мне! Мне!» — хором завизжали наши малявки. Скоморох еще сильнее разулыбался своими нарисованными губами и бросился дурить детвору. Ленточки сменяли монетки, мелюзга восхищенно охала, Я же краем глаза поглядывал на компанию Саноса. Всей толпой заявились, даже брак с Гаучем здесь. Не хватает только потарки. И хорошо. Похоже, старшакам не до меня сегодня. Глядишь, без конопатого свины и не пристанут ко мне. «А это кто у нас такой жадный?» «А ну, отдавай монетку!» Холодная от чего то рука скомороха прошлась по моей голове от затылка до уха. «Хотел спрятать, хитрый!» Скривил лицедей недовольную рожу, тряся в воздухе зажатой между пальцев монеткой, подведенный углем брови нахмурены, на глаза щелочками. Миг, и скоморок снова весил, Хохача спешит к следующему ребенку. Отвернулся уже от меня, а я так и смотрю ему вслед, открыв рот. Сто тридцать четыре. Стой, мать его, 34 года этому шуту украшенному и в отмере еще пять с запасом. От прикосновения ужил мой дар бездны. Как так может быть? Бред какой-то. С комарохом в предземье скакать, когда пропуск на землю получен давно? Нет, привиделось, видно. Быть такого не может. Для землян же у нас время вдвое быстрее течет, из отмера год за два убегает. Да и для всех, кто в срок не уплыл за барьер, сто лет жизни вместе с отмером набрав, оно так же. Как и есть, брешет сегодня мой дар. «Китя, Китя, началось уже?» Дергает меня за руку Фока. «Мне не видно. На шею хочу. Посади». «И меня, и меня!» Отталкивает младшую Зуйка. «Мне тоже не видно». «Посажу, посажу. Но по очереди. Фока первая. Ждите пока. Не началось еще». Хотя, по правде, и мне не особо видно помост. Слишком уж густая толпа. Последнее место, откуда нормальный обзор для тех, кто ростом не вышел, заняла банда Санаса. Часть мальчишек из наших уже у взрослых между ног вперед просочилась. Девчонок живее, бачком бочком-бочком, подвигает поближе к Ладмура под спорником. Вроде как, чтобы виделось лучше, но я-то не дурак. Понимаю, что дурочку тянет туда. Кто, вернее. ну как ишь безродные!» А вот и Потар объявился. Распихивая малых, лезет к своим». Полные руки леденцов у урода, богач йоков. Видел я тех петушков на палочке. По три медика за штуку такие. Чё пялишься, конь босоногая? Заметил меня рыжий мудень. Да я таких леденцов могу сотню купить, еще и сдачу дадут. Они мои монетки на сладости спущены? Позабытый на время мной скоморох уже тут как тут. Быстрое движение руки и вытащенный у потара из-за уха медяк летит в воздух, вращаясь. Сейчас шут поймает монетку и спрячет в карман. «Сгинь, малеванный!» Медяк падает под ноги детворе. Мой рот снова открыт. Наглость сына старосты заставила скомороха застыть идолом? Ой, не верю. чего тогда рука шута, едва тот ожил, вновь к патару несет со змеей? Ладонь падает рыжему на плечо, скоморох опять замирает, в его глазах блеск. «Чего?» Едва не роняя леденцы, стряхивает движением плеча Потар руку шута. «Чего-чего, раз чего?» Передразнивает его пришедший в себя скоморох. Дашь конфетку?» «Ага, сгинь, сказал». Потар отворачивается и продолжает лезть сквозь народ к своим швыстам. Шут с дебильной улыбкой провожает его странным взглядом. Рот растянут, вот только глаза не смеются. Один я это вижу. Началось, началось. Вея дергает меня за рукав, втыча пальцем в помост, где внезапно запели уже две трубы разом. Фока тянет за край без рукавки. Нагибаюсь, подхватываю малую, сажаю на шею. А где Шут? А Шута уже нет. ЛО-13 Ребенок — это ребенок. Сколько ни крепился носитель, о свое малолетнее естество перебороть не смог. Пошел смотреть представление вместе с другими сиротами. Глупая трата времени. Тем более, что у сцены, где выступают артисты, выше шанс натолкнуться на наглых подростков, что вечно его задирают. Неприятности ищет. А ведь я только начал к нему относиться как к взрослому. С продажей бобов через Хольгу и покупкой охотничьего инвентаря Кит показал себя рассудительным, обстоятельным парнем. «Дно Вселенной. Я словно в воду глядел. Вея тащит мальчишку прямо к шайке его малолетних врагов. Столкновение неизбежно, вопрос только формата. Едва ли Кита будут бить вот так на людях, но спровоцировать на какую-то глупость его могут легко. Вспыльчивость мальчишки... Растет пропорционально его росту Чем сильнее становится Кит, тем сложнее ему терпеть обиды. Но, о, чудо, пока на мальчишку Ниссана с небитой носителем дружки Рыжего не обращают внимания. Все взгляды устремлены на помост. Может, и пронесет. Благо, Потара здесь нет. Звезды. Откуда он вылез? Клоун с разукрашенным лицом выбрал жертвами своего унылого шоу «Сирот». Неужели не понимает, что данная публика совершенно не платежеспособна? Только ненужное внимание их к киту привлечет. Ну вот, и до нас добрался со своим глупым фокусом. Что? Так это не шут никакой. Спрятавшийся под гримом и париком человек, кто угодно, но только не клоун. В таком возрасте и с таким размером запаса до старости ему нечего делать в торговом обозе. Как и в предземье вообще. Однозначно он здесь выполняет какую-то важную миссию. Работает под прикрытием. И секрет этот пахнет дерьмом. Чутье прямо трезвонит сиреной. Опасность. Кит, ты понял хоть то, что увидел? Убирайся отсюда. Придумай предлог и беги. Но по-тихому. Нельзя, чтобы фальшивый шут догадался, что ты его раскусил. Хвост кометы и этого еще принесло, как не вовремя. Пройди мимо, не трогай носителя. Заметил Кит, не смей огрызаться, пусть тащит свои леденцы, куда нес. Смолчал. Молодец. Они мои или монетки на сладости спущены? Псевдышут не пропускает никого из детей. Он словно задался целью пощупать каждого в этой деревне. Пришла очередь Патара поучаствовать в фокусе с медиком. Сгинь малеванный. Все. Теперь ясно, зачем ряженый ломает комедию. Он искал аномалию, он нашел ее. Потар слишком глуп, чтобы понять, как он вляпался. Но Кит, что доказывает заколотившееся сердце мальчишки, мгновенно обо всем догадался. Носителю, как и мне, хватило той пары секунд, когда прячущийся под личиной шута чужак показал свое истинное лицо. Ошибка исключена. Фальшивый клоун наделен тем же даром, что и носитель — Он специально касался людей, чтобы увидеть отмер. Вернее, его отсутствие, как в случае с аномальным сыном старосты. Блеск в глазах чужака доказал, что искал тот именно это. Все попался Потар. Ничем хорошим для него эта встреча не обернется. Если Кит не дурак, теперь станет держаться от своего главного недруга еще дальше, чем прежде. А Кит не дурак. «Дерьмом пахнет?» Да а еще пахнет кровью. И, как всегда, в связке с этими запахами идет третий, первопричинный. От всего этого маскарада на сотню парсеков несет деньгами. Очень большими деньгами, которые могут заставить нарядиться шутом даже такого серьезного человека, как этот долгоживущий искатель. Будь готов, Кит. Это проблемы Потара, и тебя они могут даже принести пользу. Но гляди в оба. «Нельзя допустить, чтобы грядущее зацепило тебя даже краем. Тебя это все не касается».